Глава 36. 14.00. Заняли оборону, окопались. Вертолет все-таки сбили. Он упал рядом с женским бараком. Смерть, как магнит, тянет сегодня к детям, старикам и женщинам. Вспахал винтами опилок и оглушительно взорвался. Бероуз, в свой мегафон, перекрывая их агитатора, участкового Семенова, вышедшего наконец-то из запоя, вещает «Товарищи, все к оружию!» Федералам дана установка пленных не брать. Второго вертолета у тех, видимо, нет. Человек 30 с той стороны предприняли попытку организованного штурма пилорамы, но были отброшены дружным автоматным огнем. С вышек работают снайперы. В числе прочих врагов они сняли пару-тройку мужиков с пилорамы, которые пытались перебежать на ту сторону. В 16.00 стало тихо. Сколотили пожарную, санитарную, похоронную команды. И те взялись за дело. С нашей стороны до 40 убитых и 10-15 раненых, лучше сказать, выживших. Пока. Настроение у мужиков ура-патриотическое. Хвастают друг перед другом, кто кого и как завалил. Летописец чувствует себя участником угасающей Деникинской гвардии. 17.00, 19.00. Желающие могут стать слушателями удивительного диалога мегафонщиков. С нашей стороны орет Бероуз, с их участковый Семенов. Он-то, кстати, и вызвал войска, очнувшись от двухмесячного обморока и заподозрив неладное. Диалог интересен тем, что в течение двух часов не произносится ни одного слова, которое можно было бы взять в летопись с точки зрения норм современного русского языка. 19.00, 21.00. Пользуясь непрекращающимся, но уже недобрым перемирием, Малой сколотил отряд СМЕРШ и начал искать фунта. Всю пилораму обыскали, но его не нашли. Подкоп тоже не обнаружили. Летописец, искренне восхищаясь своим другом, желая только, чтобы тот успел преодолеть подземный тоннель до того, как в сортир угодили из мухи. Огорченный Малой, Хотел расстрелять пятерку приговоренных ранее к повешению, но выяснилось, что все они героически погибли, обороняя южную окраину пилорамы. И вот когда он, малой, в ярости шел, изредка останавливаясь и пиная валявшиеся повсеместно фрагменты человеческих тел, на его пути попалась вера. — Не надо ли чего? — просто спросила она. — Надо, — ответил малой, и ленивой очередью прострелил ей голову. 21.00. С той стороны голос с английским акцентом, мужественный и уверенный в себе, сказал. «Центр по борьбе с международным терроризмом на территории стран православного христианства. Сдавайтесь до полуночи. Как только стемнеет, будем штурмовать с приборами ночного видения и авиации. Пожелания, может, какие будут? Пехоту свою не... Убить неосторожным огнем сверху», — вежливо пожелал Бероуз. — Да, точно, — согласился голос. — Ну, мы тогда без пехоты обойдемся. Просто вас совсем разбомбим, да и пусть все останется как есть. Использование простонародных выражений явно свидетельствует о том, что опыт общения говорящего либо со славянами вообще, например, сербами, либо, скорее всего, конкретным населением Российской Федерации — примечание летописца. 21.00, 22.00. На пилораме только и обсуждали этот разговор. 22.00. Малой приказал всем мужикам строиться в шеренгу. — Так долбанут, — попытался кто-то возразить. — Не долбанут, — ответили ему. — А остальным надо? — спросили женщины. — Не надо, — ответили женщинам. — Пойду и я строиться.